Глава в «Вьюга». Коби навалился плечом на дверь хижины Кри-Чарли. Дверь с треском распахнулась. Смельц трусливо прятался за спиной приятеля. В хижине было пусто и холодно. Коби окинул помещение острым бегающим взглядом. «Видишь их?» — с надеждой спросил Смельц. «Ну, знаешь, даже индейц не разложит на своей койке шкур на две тысячи долларов». Коби указал на постель индейца, кучу еловых веток, наваленных возле очага. «Может, шкуры спрятаны под ветками?» — высказал предположение смельц. Коби пересек хижину и раскидал ветки ногой. Под ними была голая земля. «Разведи огонь!» — распорядился Коби. «И пошарь чего-нибудь поесть!» Смельц с удовольствием принялся выполнять приказание. Он был голоден, и его слегка трясло после тяжелого путешествия. Он нашел запас топлива и развел огонь. Поиски еды, однако, не увенчались успехом. Не таков был кричарли, чтобы держать много припасов под рукой. Он был хитрый малый, и если ему приходилось отлучаться из хижины надолго, хорошо припрятывал все, что у него было. Боялся он не столько звероловов, сколько четвероногих бандитов, в том числе и каркаджул. «Что-то не вижу я тут еды», — заныл Смельц, обыскав всю хижину. Коби внимательно разглядывал земляной пол. Он выпрямился и раздраженно посмотрел на компаньона. «Придется нам сидеть здесь, пока этот мерзавец не вернется. Я не вижу никаких признаков тайника». «Где же это он запропастился?» — недовольно спросил Смельц. «Скорее всего, его западни разбросаны далеко одна от другой». Он забрал одеяло и еду, возможно, даже нарты. Ну ничего, в вьюга загонит его домой. Коби выдернул шпаклевку из щели в стене и сразу же затолкал ее обратно. «Прийти-то придет, да только так он нам и скажет», — проворчал смельц. «Не скажет? Ха, не бойся, у меня он быстро заговорит», — многообещающе заявил Коби. Смельца опустил глаза, встретив жестокий взгляд приятеля. Можно было не сомневаться, что участь Кри-Чарли, когда он вернется, будет весьма незавидной. «Я выйду, пошарю вокруг хижины». Коби повернулся к двери. «Ты лучше сообрази чего-нибудь поесть, а то нам придется лечь спать на пустой желудок», — кинул он через плечо, выходя. Смельц продолжал поиски еды, но к своему негодованию не нашел ничего, кроме баночки с солью. Не было даже щепотки чая. Коби вернулся и в ярости сел у очага. Он старался представить себе, куда Кри чарли мог запрятать шкуры черно-бурых лисиц. Не исключалась возможность, что он взял их с собой. В углу, поудаль от очага, лежала куча просушенных шкур. Коби перебрал их, но ничего интересного не обнаружил. Смельце, наконец, прорвало. Неужели нельзя пойти и убить себе что-нибудь на ужин? Я не смогу, голодный, лезть на гору к нашему тайнику. — Ну так иди и убивай! — крикнул Коби. — Нам придется как следует обыскать хижину, — проворчал Коби. — Чем дольше мы здесь сидим, тем труднее будет возвращаться. — А ну их эти шкуры, пошли-ка лучше обратно предложил смельц. — Э, нет, без шкур мы никуда не уйдем. За час мы должны их найти. А не найдем, так останемся здесь и выколотим их из этого чертова кри, когда он вернется, — зарычал Коби, дергая шпаклевку в стене. Она выдернулась, и вихрь снега ворвался в комнату. Коби поспешно запихал шпаклевку назад и продолжал поиски. Наступил вечер. Приятели обыскали всю хижину вдоль поперек. Смельц был страшно голоден и перепуган бурей. Ветер ревел, не затихая ни на минуту. Коби был в ужасном настроении. Он понимал, что им пора возвращаться. Во всяком случае, нужно добраться до своего тайника. Потом они смогут вернуться обратно с собаками и с нартами. Он понимал, что дольше оставлять на произвол судьбы полумертвых от голода собак нельзя. В эту ночь они сожгли последние остатки топлива. Утром взбешенный Коби сказал, «Если этот краснокожий негодяй не появится в течение двух часов, мы пойдем, но имей в виду только до того места, где мы оставили тайник и собак». «Там уж и собак-то никаких, наверное, не осталось», — высказал свое опасение смельц. «Мои собаки будут там, где я их оставил, во всяком случае те, которых я привязал, а они удержат остальных. Собаки не отойдут от припасов в такую погоду». Коби мрачно сел и придвинул ружье к ноге. Смельц долго терпел сосущую пустоту под ложечкой. Наконец он встал. «Пойду туда, где вчера нашел окорок», — сказал он. «Мне необходимо поесть, а то я не выдержу». Коби буркнул что-то себе под нос и пододвинулся поближе к огню. «Через час мы отправимся», — сказал он. «Все равно топливо почти кончилось». Смельц выбрался из хижины. Ветер кинулся на него с такой силой, что он еле устоял на ногах, но он стиснул зубы и двинулся туда, где виднелись смутные очертания еловой рощицы. Еще не успев укрыться за деревьями, он понял, как хорошо, что на обратном пути ветер будет им в спину. Очутившись под прикрытием елей, он немного отдышался. Хвои задерживало снег, и он проникал сюда только в виде холодной белой пыли. В верхних ветвях елей завывал ветер. Смельц огляделся и полез в еловую чащу. Он осторожно продирался сквозь нависшие ветки, но, пролезая мимо какого-то толстого ствола, вдруг за что-то крепко зацепился и встал. Он попятился, затем сделал шаг вперед, стараясь высвободиться, но это ему не удалось и он оглянулся на ветку, за которую зацепился. Это была не ветка, а большой рыболовный крючок. Смельц отодрал крючок от шубы и начал рассматривать ствол. Оказалось, что он сплошь утыкан крючками острием кверху. Смельц задрал голову и увидел, что с одной из верхних ветвей свешивается тюк. Охотничьим ножом он быстро снял с коры крючки, потом скинул лыжи и полез на дерево. Лес он неловко, несколько раз падал, но не сдавался. Добравшись до заветной ветки, он снял тюк и распорол с одного конца. Когда он увидел, что находится в тюке, глаза у него полезли на лоб, и он чуть не свалился с дерева. Из мешка торчали хвосты черно бурых лисиц. Ветер, прорывавшийся сквозь ветви, шевелил пушистый мех. Смельц поспешно спустился с дерева. На другой ветке висел еще один тюк побольше, но он не стал его снимать. Бесценные шкуры были у него в руках. Больше ему ничего не надо было. Посмотреть, нет ли во втором тюке какой-нибудь еды, можно будет потом. Смельц ворвался в хижину. Он успел снять одну лыжу, но другую ему не хватило терпения. «Нашел — Нашел! — закричал он, задыхаясь. Коби вскочил на ноги и выхватил из рук приятелей, упакованные в кожу шкуры. Дверь осталась распахнутой настежь и ветер сразу начал наметать на полу снежные дюны. Коби не мог оторвать взгляда от великолепного меха, глаза его сверкали. — лучший шкур я в жизни не видел! — восторженно восклицал он. — Мы за них потребуем, да мы целое состояние получим! Коби гладил пушистый мех. Давай собираться, торопил смельц. Он боялся, что вернется к Ричарли. Ты нашел что-нибудь поесть? спросил Коби. Смельц покачал головой. Ничего, соврал он. Он предпочитал двинуться в путь на голодный желудок, чем принимать участие в убийстве. Как же это ты их нашел? спрашивал Коби зашнуровывая ботинки. Там на одном стволе были натыканы какие-то дурацкие рыболовные крючки, я зацепился за один из них. Не понимаю, на кой черт крючки? Смельц, которому хотелось уйти как можно скорее, был уже готов. Кричарли старался застраховать свой тайник от крокоджу. Многие индейцы по глупости воображают, будто росомаха может лазить по деревьям. Они говорят, что ее только крючками и остановишь. Коби еще раз встряхнул драгоценные шкуры и упаковал их в свой рюкзак. Они вышли. Вьюга продолжала бушевать. Кри-Чарли они так и не встретили, и скоро Пурга скрыла его хижину из вида. Зверолова ждал дома неприятный сюрприз. Дверь хижины стояла настежь, а топлива совсем не осталось. Плохо пришлось бы старому охотнику, если бы он вернулся домой после трудной борьбы с непогодой, да еще обнаружил бы пропажу своих бесценных шкур. В те времена лисьи питомники были еще делом будущего. О них и не помышляли, и шкуры черно-бурых лис стоили по тысяче долларов и больше. С трудом продвигаясь по снегу, Кобис строил воздушные замки. Смельцу было не до фантазий. Он едва поспевал за своим сильным закаленным компаньоном. Пройдя с полкилометра, он пожалел, что не рискнул снять второй тайник, в котором, несомненно, хранился запас сушеного мяса. Вьюга толкало в спину и била в лицо. Снег был очень глубок, и это сильно замедляло их продвижение. Даже Коби шел без обычной уверенности. Ему хотелось как можно скорее добраться до перевала в Юнавип. Уж там-то он мог бы пройти с закрытыми глазами. Смельц покорно ковылял вслед за ним. Сбиться с пути он не боялся, всецело полагаясь на Коби. Его мучил страх другого рода, страх перед неписанным законом гор, страх перед великим законом, не разрешавшим людям грабить тайники и шарить по чужим хижинам. Тайник Кричарли было легко найти, потому что он твердо верил в святость закона границы. Ясного и простого, как люди, создавшие его. Приговор суда приводился здесь в исполнение выстрелом, а суд заседал без присяжных. Редко кому удавалось избежать его кары. Дважды Коби сбивался с пути, но каждый раз ему удавалось снова выйти на правильную дорогу. Лишнее топтание по глубокому снегу тяжело далось смельцу. Из последних сил он старался не отставать. Жестокосердный Коби не соглашался ни передохнуть, ни замедлить шаг. Это была суровая борьба, и смельц должен был вести себя, как подобает настоящему мужчине. Но, с другой стороны, Коби был прав. Если бы смельцу позволили остановиться, он вряд ли смог бы пойти дальше. Наконец они вышли на поляну. Коби слегка прибавил ходу. В следующем ельнике их ждали нарты и припасы там они найдут топор, чтобы нарубить веток, и брезент, чтобы укрыться от ветра. Там они смогут утолить мучивший их голод чаем и мясом. Смельц, едва державшийся на ногах, сделал последнюю попытку ускорить шаг. Это ему не удалось, и он только застонал, видя, как снежный занавес скрывает от него широкую спину Коби. Однако скоро он догнал его. Коби стоял под высокой елью, на которой они оставили свой тайник, и так громко ругался, что смельц услышал его прежде, чем увидел. В первый момент отупевший от усталости смельц не смог охватить всего ужаса, постигшего их несчастье. Он опустился на снег и уставился на ель, не соображая, что это именно то дерево, на котором они оставили все свои припасы. Откуда ему было знать? ведь поблизости не было никаких признаков собак. Наконец Коби достал из дупла топор, единственный предмет, который не тронул Каркаджу. Он нагнулся и стал рассматривать ствол дерева и торчащие из земли корни. «Каркаджу!» — пробормотал он в яростном изумлении. «Он влез на дерево!» Смельц с трудом поднялся. Увидев топор, он пришел в страшное возбуждение, схватил Коби за плечо и начал трясти. Это же то самое место! вопил он, стараясь перекричать в югу. Где наша еда? Где собаки? И смельца шалело дергал Коби за руку. Коби отшвырнул его в снег. Дурак! заорал он. Ничего у нас не осталось! Надо идти, не теряя времени, к хижине гранитного утеса. — Это что, Кри-Чарли ограбил тайник? Смельц чуть не плакал. — Нет, это росомаха влезла на дерево! — рявкнул Коби. — Но ведь ты говорил, что они не лазят по деревьям! Смельц тщетно старался подняться. — Я не могу идти дальше. Я умираю от голода. Мне нужно поесть и отдохнуть. Коби нагнулся и крикнул ему в лицо. — Ты должен идти! — Может, мы что-нибудь найдем? Наверное, хоть что-то досталось! — лепетал смельц, с надеждой оглядываясь по сторонам. Коби швырнул ему топор. — Расчисти кустарник под деревом и наруби веток. Разведи костер, а я пока пойду посмотрю вокруг. Мы сделаем привал ровно на полчаса. Смельц схватил топор и бросился к ближайшей еле. Сухие ветки разгорятся быстро, а потом можно будет подкинуть сучьев потолще. Коби описал круг и направился к деревьям, где вчера привязал собак. По пути он внимательно всматривался в сугробы. Каркаджу, конечно, зарыл свои трофеи в снег. Он раскидал ногой два сугроба. Под ними ничего не оказалось. В третьим он нащупал что-то твердое. Это был кусок копченой грудинки. Коби сунул его под мышку и пошел обратно к тому месту, где смельц разводил костер. Когда он вернулся, языки пламени уже поднимались в снежный воздух. Не ожидал от тебя такой прыти! проворчал Коби. Он швырнул мясо на снег. Вот тебе кое-что поесть. Уж я бился, бился! Смельц жалко улыбнулся. «Мне просто повезло! Разжег костер последней спичкой!» Коби сунул руку за пазуху и снова насупился. Вытащив руку, он разразился неприятным смехом. Они накидали в костер побольше хвороста и сделали из снега стенку, чтобы защититься от ветра. Коби нарезал еще веток и навалил их поверх снежной насыпи. Смельц бросил на угли замороженную грудинку. Оба придвинулись поближе к костру, чтобы лучше согреться, и, глотая слюну, смотрели на дымящееся мясо. Вдруг смельц отшатнулся, лицо у него перекосилось. Коби принюхался и грубо выругался. Невыносимая вонь поднималась от жарившегося мяса. Это был запах мускуса, отвратительный и удушливый. Коби нагнулся и пинком выбросил мясо на снег. Проклятая росомаха изгадила таки твой ужин, коротко сказал он. Смельц глазами полными отчаяния проводил мясо. По запаху он понял, что мясо негодно в пищу, даже если его удастся как-то проглотить. Лучше прилякай отдохни. Голос Коби, казалось, помягчел. «Впереди у нас тяжелый переход!» Он сел и подкинул еще несколько сучьев в пылающий костер. Смельц потянулся, с наслаждением ощущая тепло, проникавшее сквозь толстую одежду. Устроившись поудобнее, он начал сжимать и разжимать пальцы, отогревая руки. Постепенно им овладела страшная сонливость. Голова упала на грудь, и он заснул. Коби бросил остатки топлива в костер и встал. Долгим взглядом он посмотрел на своего приятеля. На таком морозе смельц быстро закоченеет. Коби сунул руку под шубу и вытащил две спички. С потемневшим лицом посмотрел он на них и снова спрятал в карман рубашки. В рюкзаке за спиной у него лежали две прекрасные шкуры. Теперь они будут безраздельно принадлежать ему». К тому же, добравшись до кроссинга, он получит тысячу долларов за медведя. Документ был у него в кармане. Коби надел лыжи и отправился к перевалу, ведущему в Юнавип. Ветер дул ему в спину. Какое-то время он еще видел костер и темную фигурку, притнувшуюся рядом. Потом только красный отцвет. Прошло несколько минут, и он остался один на один с призрачными деревьями и густым снегом, который вихрями завивался вокруг него. Для себя он не видел никакой опасности. Он не раз попадал в такие снежные бури. Ему нужно было только добраться до хижины Гранитного утеса. Там он найдет приют и пищу, а смельц заблудится. Ему не приходилось раньше бывать в этих местах. Обычно он не показывал носа дальше торгового пункта. Коби знал, что если понадобится, он сможет дойти и до самого кроссинга. Ему и раньше приходилось проделывать этот путь в непогоду. Это было вполне для него возможно. Он был богатырски сложен и здоров, как бык. И ходить на лыжах по глубокому снегу он умел. Он знал, что все испытания выдержат и заработает на этом походе целое состояние. Состояние, которое ему уже не придется делить ни с кем. Глава 14. Смертоносные стрелы. День за днем безжалостно мило. Наконец в югу улеглась. Холодное солнце роняло слабые лучи На занесенную снегом землю. Вселенная погрузилась В сияющее белое безмолвие. Даже самая старая Ель не могла припомнить такого глубокого снега и такого лютого мороза. От холода потрескивали, звенели деревья, все живое попряталось. Голод в белом саване пришел в горы, смерть подстерегала за каждым кустом обитателей безмолвных просторов. Долину юнавип в этот день казалась совершенно вымершей. Под вечер над горной грядой показался огромный рогатый филин. Он летел, обмахивая крыльями снег с деревьев. Круглыми злыми глазами оглядывал он землю и щелкал клювом. Фирин привык голодать, но не неделями. Он терпеливо взмахивал сильными крыльями и был готов броситься на любую живность. Каркаджу вылез из узенького елового перелеска и окинул взглядом сверкающий мир. Впервые за много месяцев он был по-настоящему голоден. Филин описал круг и камнем кинулся вниз на каркаджу, со свистом прорезая холодный воздух. Каркаджу приподнялся и зарычал. Он согласен был закусить и филином, хотя обычно пренебрегал такой пищей. Но филин уже понял свою ошибку. Он сначала замер в воздухе, а потом круто свернул вправо. Если бы у него хватило смелости, он с удовольствием изорвал бы неуклюжего черного зверя в клочки. Он ненавидел Каркаджу. Эти два лесных разбойника были чрезвычайно похожи друг на друга. С одинаковой неутомимостью преследовали жертву и нападали с одинаковой яростью. Каркаджу ушел обратно в свое укрытие. Выходить на охоту было еще рано, солнце стояло слишком высоко. Его глаза не выдерживали такого яркого света. Уже через полчаса нестерпимое сияние снега и солнца ослепили бы его. Филина в полет над сверкающими горами толкнул лютый голод. Злобно ворча, хищник улегся и стал ждать наступления темноты. Никогда раньше не случалось ему ощущать такой мучительной потребности в пище. Не раз бывало ему хотелось есть — но до сих пор он никогда еще не встречался лицом к лицу с настоящим голодом. Всю последнюю неделю долина Юнавип была похожа на кладовую, из которой вынесли все припасы. Он не встретил в лесу ни одного обитателя. Кролики попрятались в глубоких расщелинных скал или в подземных переходах под густым кустарником. Там же скрывались кропатки. Добраться до них можно было только делая подкопы под сугробы. Бледное солнце медленно исчезало за неровной линией горизонта, и холод стал еще пронзительнее. Синие тени поползли с дна каньона наверх, обволакивая вершины гор леденящим сумраком. Каркаджу шел, принюхиваясь к морозному воздуху. С глухим ворчанием заглянул вниз, в долину. Летом на этой долине обязательно паслись бы два-три оленя. Теперь его глазам представилось безмолвное белое поле. Каркаджу вышел на открытое место, отряхиваясь за гривка иней. У него было свирепое настроение, не сулившее добра ни одному зверю, которому довелось бы повстречаться с ним. Над головой Каркаджу все еще отчаянно метался огромный филин. Вылазка при дневном свете обошлась ему дорого, и теперь он расплачивался за нее. Филин ощущал страшную режущую боль в злых стеклянных глазах. К тому же он видел гораздо хуже, чем обычно в сумерках. Дважды он натыкался на верхушки елей, попадавшихся ему на пути, и оба раза его спасали только когти и крепкий клюв. Он то кружился, то парил в воздухе и, низко пролетая над землей, высматривал, не покажется ли из ельника хоть какая-нибудь живность. Он тыкался туда-сюда, злобно шипел и щелкал клювом. Вдруг внизу, на расстоянии трех метров от себя, он увидел живое существо. Филин не мог разобрать, кто это. Ему показалось, что существо поднялось на задние лапы и ждет. Филин сделал круг, сильно взмахнул крыльями и кинулся вниз. Нападение Филина не удивило крокоджу. Он хорошо знал этих птиц и их наглость, и нисколько не растерялся. Мощным ударом короткой передней лапы он отразил атаку. Яростное рычание нарушило хрустальную тишину. Филин распростер крылья и опустился прямо на рассамаху, норовя вцепиться ей в шерсть или в кожу. Когти вонзились крокоджу в плечо. От жгучей боли он злобно взвыл и рванулся в сторону, рассчитывая сбросить пернатого разбойника. Но сделать это было не так-то легко. Филин держал его крепко и бил железным клювом. Каркаджу высоко подпрыгнул, стараясь подмять под себя противника. Но Филин бил его сильными крыльями по голове и по лапам, и сбросить его с себя каркаджу никак не удавалось. Всеми силами уворачиваясь от ударов кривого клюва, он рванулся вперед и с размаху вонзил острые, как кинжалы, клыки в горло птицы, но чуть промахнулся и лишь выхватил у Филина пучок перьев. Филин и не думал отступать. Сослепу он слегка ошибся в выборе жертвы, но этот бандит, раскинувшись на врага, никогда не шел на попятный. С каждым ударом острого клюва Каркаджу приходил все в большую ярость. Он изловчился и нанес Филину сокрушительный удар, на мгновение оглушив его. Филин перестал клевать, и только крепкие когти, как стальные тиски, продолжали сжимать плечо Росомахи. Каркаджу моментально воспользовался своим преимуществом. Он прыгнул вниз по склону и, перекувырнувшись, подмял Филина под себя. Маневр удался бы вполне, если бы он не ошибся в расчете, приняв за ровное место крутой склон. Враги покатились вниз. Стараясь задержать падение, Филин инстинктивно забил крыльями по воздуху и по снегу. Каркаджу даже не заметил, что куда-то падает. Он развернулся и сильным ударом отшвырнул Филина от себя. Филин взметнулся в воздух и полетел зигзагами, по-видимому, плохо соображая, что с ним произошло. С яростным воплем Какаджу подпрыгнул в тщетной надежде схватить медленно удалявшегося врага. Он забыл о голоде. Им владело одно желание — мстить. Он хотел в клочки изорвать огромного филина за то, что тот осмелился напасть на него. Недосягаемый теперь для врага, Пернатый хищник подлетел к высокой еле и сел на ветку, очевидно, для того, чтобы собраться с мыслями. Кракаджу бросился к дереву и начал карабкаться наверх. Филин смотрел вниз, но воспаленные глаза не видели ничего. Однако вой разъяренный рассамахи он услышал и успел улететь прежде, чем неуклюжий каркаджу добрался до ветки, на которой он сидел. Каркаджу слез на землю, сел и стал ворча зализывать раны. Он познал то, что приходится узнавать на горьком опыте многим лесным обитателям, а именно, что с рогатым филином лучше не связываться. Когда улеглось возбуждение драки, Каркаджу стало еще обиднее, что филин ушел у него из-под носа. Он снова почувствовал страшный голод. Оскалив зубы, хищник затрусил вверх по склону горы. Он должен был любой ценой раздобыть себе пищу. В его рычании слышался вызов белому безмолвию. Никогда еще не уходил он зимой от этих мест. Пусть приходит холод, и вьюга, и голод, он не боится их. Он властелин, а у властелина еда быть должна. Но властелин так и не поел в ту ночь. Он даже раскопал одну или две ловушки гранитного утеса в надежде найти там мерзлую куницу или хотя бы кусочек приманки. Но везде он находил одну и ту же картину. Ловушки когда-то были сломаны им же самим, а тушки и приманки хитро припрятаны. Его собственная ловкость и изобретательность сыграли с ним плохую шутку. Он уносил награбленную добычу так далеко и прятал ее так тщательно, что теперь сам не мог найти ни одного из своих тайников. Толстый пласт недавно выпавшего снега сравнял его следы и бугорки, под которыми он хоронил свои богатства. Как правило, Росомахи не пользуются старыми запасами, потому-то он и не мог найти ни один из тайников, сделанных именно на такой случай. Прекратив поиски, он отправился на вершину горы. Рассвет застал его у опушки леса. Он все еще был голоден. Этот день Каркаджу провел в небольшой пещере. Он плохо спал, постоянно просыпался и рычал на белесый солнечный свет, пробивавшийся в пещеру снаружи. Ночью он вернулся в лесистые места предгорья. Пробиваясь сквозь густые заросли пихты, он совал нос в ветви каждого дерева. Дважды он находил пустые гнезда и с жадностью набрасывался на яичную скорлупу, оставшуюся от летних выводков. Но маленькие кусочки извести не могли утолить его голод, и он в совершенном неистовстве бежал все дальше вниз. Луна заливала просеки бледным светом и от этого мрак, царивший чаще, сгущался еще больше. Каркаджу выбежал из леса и остановился с краю небольшой поляны. На снегу, рядом с полузанесенной снегом пихтой, сидело какое-то живое существо. Каркаджу нетерпеливо бросился вперед. Зверек услышал приближение хищника, но не побежал. Громко чавкая, он продолжал грызть смолистую кору. Спину он выгнул, и колючки цвета слоновой кости, топорщившиеся вдоль хребта, поблескивали при слабом свете луны. Каркаджу приблизился к дикобразу. С трудом расслышав рычание каркаджу, глуховатый зверек повернул голову. Он увидел с тупым удивлением, что на него нападает какой-то зверь. Недовольно заворчав, он выгнул спину и выставил все свои колючки. Каркаджо остановился в нескольких шагах от дикобраза и внимательно посмотрел на него. Как не голоден был властелин, он сознавал, что в этом случае прямая атака не годится. Дважды обошел он вокруг дикобраза, затем очень осторожно приблизился, резким движением перевернул его на спину, прыгнул на незащищенный живот и в одно мгновение прикончил его. Операция прошла легко он даже не укололся. И сразу же разбойник приступил к пиршеству. Он ел, рыча и давясь от жадности. Дикобраз был невелик, и очень скоро Каркаджу сожрал его всего целиком, с костями и со шкурой. Потом он пошел прочь, даже не обернувшись. В ту ночь Властелин спал хорошо. Он был сыт и мог теперь выдержать хоть целую неделю охоты. Ему не снились колючки, которых он наглотался, не тревожила мысль, что он съел зверька, за убийство которого платят жизнью все хищники. Весь следующий день он проспал, а ночью снова вышел на охоту. До рассвета он рыскал по каньону, но безуспешно. Однако его желудок был все еще полон мяса дикобраза, поэтому он спокойно проспал весь день. На следующий день разразилась буря. Выйдя вечером на охоту, хищник с победоносным ворчанием побежал навстречу ледяному ветру. Зима не страшила его. Он знал, что пройдет и через эту пургу и добудет себе пищу. Если понадобится, он убьет еще одного дикобраза. Под утро Каркаджо остановился и злобно зарычал. Он почувствовал острую боль где-то в области желудка. Скоро боль прошла, и он затрусил дальше. Но через час она вернулась, и была на этот раз еще мучительнее, и продолжалась дольше. Смертоносные стрелы делали свое дело. Наконец-то Каркаджу повстречался с единственным из зверей, который мог одолеть его. Глуховатый грызун, который питается древесной корой, и которому не хватает смекалки даже на то, чтобы спрятаться от опасности. Вселил смерть в железный организм ластелина Каркаджу не сдавался. Он барахтался и рычал, и выл, но ему не на ком было сорвать свое бешенство. Вокруг расстилалось только белое безмолвие, а противник, убитый им без малейшего усилия, уже давно перестал существовать. Остановившись возле осины, хищник начал в ярости рвать когтями ствол. Смертоносные стрелы действовали медленно. Они убивали не потому, что были отравлены, просто они неустанно пробивали себе путь наружу. Зазубрины цеплялись и раздирали мясо, а острые кончики при каждом движении впивались все дальше. Каркаджу изнемогал, но продолжал бежать. Не так-то просто его победить». И все же в конце концов он рухнул на снег около поваленного буя дерева и злобно оскалил зубы. Сейчас он соберется с силами и поднимется на вершину вон той горы. Но маленькие стрелы, стремящиеся наружу, добрались наконец до могучего сердца хищника. В последний раз, скрипнув зубами, властелин растянулся на снегу. Он не заскулил потухающих глазах не мелькнуло и тени страха. Страха не было даже в последнем остановившемся взгляде, которым он уставился на долину. каркаджу погиб смертью, которой гораздо чаще, чем в бою или в капкане, погибают росомахи. Глава 15. Мистер Джим Спасен. Гранитный утес сидел возле хижины своего брата и смотрел на гору. Вот уже несколько дней, как он не сводил глаз с этого склона. В хижине олененок возился с мистером Джимом. Оттуда доносились громкие крики и звонкий смех. Гранитный утес замерз, но не мог заставить себя уйти в хижину. Наконец вышла серебристая луна. — Иди домой, ужинать будем. Ласково позвала она. «Сегодня обязательно придут», — грустно сказал гранитный утес. Серебристая луна осторожно взяла его за руку и ввела в хижину. Мистер Джим сел на задние лапы и проурчал приветствие. Он наслаждался жизнью. Женщины ласкали его, а олененок был прекрасным товарищем. Взрослые не любили играть, зато маленький краснокожий мальчуган был всегда готов возиться с ним. Белого лоси не было дома, он уехал с собачьей упряжкой. Его наняли прокладывать дорогу к поселению в Дальней долине, и он должен был вернуться поздно. Ужин ему оставили возле очага. Все остальные члены семьи сели за большой стол, который каждый раз после еды пристегивали ремнями к стене. Мистер Джим уселся рядом с олененком, их кормили первыми, так как оба настойчиво требовали есть олененок стучал по столу деревянным ковшиком и кричал и мистер джим то урчал то ухмылялся женщины ели молча а гранитную утес еле прикоснулся к мясу и супу красный журавль ушел вместе с белым лосем спросил он они должны встретиться на торговом пункте и вместе вернуться домой ответила фиалка Гранитный утес отодвинул тарелку и стал смотреть на сынишку и медведя. Оба сосредоточены ели. Ни один не догадывался, что это их последний ужин вместе. Мистер Джим потребовал добавки сладкого и очень удивился, когда серебристая луна с готовностью сразу же дала ему вторую порцию. Наконец ужин пришел к концу. Стол прибрали и откинули к стене. Олененок заснул, прикорнув на лапе мистера Джима. Задремал и сам медведь. Он давно дожидался этой минуты. Шум шагов за дверью заставил сонного медведя приоткрыть один глаз. Дверь бесшумно распахнулась, и в хижину вошел белый лось и красный журавль. Гранитный утес поднялся и помог старику снять шубу. — Сейчас будете есть? — спросила фиалка. «Немного погодя!» Белый лось повернулся к гранитному утесу. «Мы слышали, что из Юнавипа есть новости», — медленно сказал он. Красный журавль покачал головой, но ничего не сказал. «Возвращаются?» — спросил гранитный утес. Лицо его было непроницаемо. Белый лось кивнул. Люди болтают, что из ущелья ада везут шкуры двух чернобурух лисиц. Это Коби. Голос гранитного утеса прозвучал печально. Нельзя отдавать мистера Джима. Мы с красным журавлем заберем его и уйдем в нашу старую охотничую избушку на Ивовом ручье. Это можно сделать. И пусть они тогда приходят за ним, — запальчиво сказал белый лось. Их бумага мошенническая. Мы сказали — к весне, а бумага, говорит, до начала охоты, — сердито сказал красный журавль. Гранитный утес сел и уставился на потрескивающие дрова. Он с радостью отказался бы от всей своей добычи за два года вперед, лишь бы не отдавать на убой медведя. Но он знал, что бумага, которую он подписал, всесильна и что рано или поздно ему придется расстаться с мистером Джимом. Нарушив данное обещание, он повредит своим близким. Им придется отвечать за то, что они помогли ему уклониться от уплаты долга. Законы границы были просты и суровы. Гранитный утес встал и посмотрел в глаза брату. Ничего не выйдет. Сейчас я отведу мистера Джима на торговый пункт. В его голосе звучало отчаяние. Белый лось кивнул на олененка и мистера Джима. Мальчик свернулся клубочком и прижался к косматой лапе медведя. Оба крепко спали. Тебе придется сказать малышу. Впервые на лице гранитного утеса отразились все его чувства. Нет, сказал он отрывисто. Нет. «Серебристая луна скажет ему, когда мы уйдем. Я не могу». Белый лось шагнул через комнату и сел. «Давай есть», — сказал он жене. гранитную утес попробовал разбудить мистера Джима, не потревожив олененка. Он потряс медведя за ухо, тот открыл глаза и с усилием сел. Очевидно, он почуял недоброе и в попыхах забыл про мальчика, спавшего у него на лапе. Олененок перевернулся и открыл глаза. Он сонно вскрикнул и потянул мистера Джима обратно. Мистер Джим осторожно поднялся. Серебристая луна села на пол и притянула к себе олененка. Она начала укачивать его, но он не засыпал. Он хотел к мистеру Джиму. Когда гранитную утес вывел медведя за дверь, олененок громко заревел. Хозяин шагал вниз по тропинке. Мистер Джим шел за ним следом. Гранитный утес не остановился с двумя повстречавшимися индейцами. Он молча прошел мимо, но ему показалось, что они говорят о нем. Наверное, побывали на торговом пункте и узнали там об участи мистера Джима. У дверей торгового пункта гранитный утес остановился и сказал медведю, чтобы он сел и ждал. Мистер Джим покорно уселся на снег. Не глядя на него, гранитный утес вошел внутрь. В комнате было несколько индейцев. За прилавком стояли Скупщик и Эбон Уинтерс. Гранитный утес подошел к прилавку. — Здорово! — приветствовал Зверолова Уинтерс. Гранитный утес вздрогнул. Не отвечая на приветствие коменданта, он уставился на индейца, стоявшего у прилавка. Это был Кри-Чарли. «Хау, гранитный утес!» — сказал Кри-Чарли равнодушным голосом. «Хау!» — буркнул тот. Перед Кри-Чарли лежала целая охапка куньих и рысьих шкур. Он полез в мешок и вытащил оттуда две мягкие черно-бурые лисицы. Скупщик ахнул и подался вперед. — Чернобурки! Он свистнул. — Вы только посмотрите! Обратился он к Эбону интерсу Все уставились на великолепные шкуры. Гранитный утес бросил на них мимолетный взгляд, а сам, не отрываясь, смотрел на Кри Чарли. — Где Коби и Смельц? — спросил он сдавленным голосом. Кри-Чарли повернул Чернобурку так, чтобы свет из небольшого окошка упал прямо на нее. Он ласково поглаживал мех и ни один мускул не трогнул в его лице. «Смельц замерз на привале», — спокойно сказал он. Коби заблудился на обратном пути и тоже замерз. Их собаки разбежались, а припасы разграбил Крокоджу. Кри разложил мех и повернулся к Эбону интерсу «Видал? Теперь смотри, чтобы Кри Чарли получил хорошую цену за лисичек». Эбон Уинтерс улыбнулся. «Ах ты, старый разбойник! Не так-то просто тебя одурачить!» «Много чернобурок сейчас не достанешь. Бледнолицы очень хотят покупать чернобурки». Впервые Кри улыбнулся. «Бумага не нужна?» Вырвалось у гранитного утеса. Сохранять спокойствие он больше не мог. Эбон интерс к которому гранитный утес обратился с этим вопросом, взглянул на молодого охотника. «Ты о чем это?» — спросил он. «Бумага. Я отдал на мистера Джима...» По лицу коменданта мелькнула понимающая улыбка. «Ах, да!» «У этих мошенников была какая-то расписка на твоего медведя. Ну что же, она замерзла вместе с ними». «Как нехорошо, что они замерзли. Кри-Чарли продал бы им свои чернобурки». В уголках губ старого зверолова все еще пряталась улыбка. «Эти бандиты голову бы отдали за две такие шкуры», — сказал скупщик, поглаживая мех. «Кри-Чарли тоже так думает». Старый охотник начал упаковывать свои меха. Гранитный утес вспомнил, как хорошо знал Коби дорогу в Кроссинг, как здоров и силен он был. из подопущенных век он кинул взгляд на худощавого, но крепкого кричарли. чарли Невозможно, как будто, но ведь тогда была в вьюга, и устроить засаду было не так уж трудно. Не постигла ли Коби участь, уготованная ими самими индейцу? В ту ночь в хижине белого лося был настоящий пир. Еще не успели съесть все вкусные вещи, а олененок уже забыл слезы, пролитые, когда серебристая луна сказала ему, что мистер Джим больше не вернется, и что медведю предстоит длинный путь в страну вечного лета. А мистер Джим взял довернулся. Да Поэтому приятели сперва съели все, что им дали, а потом возились на полу, пока обоих не сморил сон. После того, как женщины и олененок улеглись спать, три охотника долго сидели, покуривая трубки. Красный журавль нарушил молчание только один раз. Он сказал, «Хорошо, что ты не убил крокоджу. Это тебе награда».